Глава 12. Это случилось третий раз за последние дни, и казалось, что Альцин начинает обретать должную сноровку в вылезании из глубокой дыры, в которую всякий раз швыряло его столкновение с реагвиром. Хотя сейчас было по-другому, менее комфортно. Не открывая глаз, он чуть шевельнулся. Тело отозвалось болью, тупое, всеохватное, словно дюжина мужиков с палками молотело его в последние часы. Зато голова была свежей и ясной, мысли двигались быстро и хищно, словно акула, заметившая в воде раненого тюленя. Он помнил. Был у Оума, башка сиехийцев. Сражался с ним, победил, но Оум не был тем, против кого мог бы встать кто-то извне. Оум был лицом на троне, а он лежал на земле связанный. Шансов на бегство не было. Но он оставался жив. Удивительно. Но учитывая, что Иевиндер, полубожественная сущность, соединенная с самой харан не захотел с ним сражаться всерьез, осмелится ли ум попытаться уничтожить лежащего без сознания вора? Никто не мог предсказать, что случилось бы в миг освобождения из его тела кусочка души владыки битв, одного из сильнейших бессмертных, каких знавал мир. Ни один бог не пошел бы на такой риск в самом сердце своей силы. Альцин надеялся, что все именно так и выглядело. Вор открыл глаза. Он находился в зале, в котором они сражались. Стражников не было, зато на троне сидел тот же мужчина, что и ранее, хотя правая его рука бессильно свисала, и он фактически полулежал, словно оставленная кукольником марионетка. Из того, что Альцин уже знал, сравнение такое казалось довольно адекватным. Он пошевелился, взглянул на свои путы. Десятки багровых корней вырастали из пола и крепко его оплетали. Вор не удивился, поскольку... Черные ведьмы – слуги древа. Черные ведьмы служат Оуму. А значит, древо и есть Оум. Ванухи тоже древо. Следовательно, Оум – Ванухи. Живое древо – бог, плененный в живом древе. Отчего бы и нет. Евиндер был проклятущей рекой. Важнее всего то, что дерево нынче прижимало Альцина корнями к земле, а намерения его оставались неизвестны. Знание текло ему в голову, не пойми откуда. Проклятие нет, зачем обманывать? Это воспоминания кулака битвы. Те самые, что вызывали в нем неприкрытое веселье. А скорее истерический хохот. Оум был. Перед глазами Альцина промелькнуло видение бурлящего океана. волн, высоких словно горы. И... Гигантского тела, размером с небольшой город, ломающего тем волнам хребты с невозмутимой наглостью. Промелькнуло и тут же исчезло, вытесненное здравым рассудком. Ничто настолько огромное не может плавать по морю. Ничто. Лежи. Он пытается тебя вылечить. Голос раздался где-то позади его головы, и вор чуть не свернул себе шею, пытаясь взглянуть на говорящую. Та положила ему ладонь на лоб и прижала к земле. Вовсе не ласково. «Лежи!» Он глянул на нее снизу, замечая морщинистую кожу и космос седых волос, выбивавшиеся из-под повязки. «Но этот голос... Этот голос... Аонель?» Она не ответила, просто встала и отошла в сторону. Через несколько мгновений он отказался от попыток поймать ее взгляд. Мышцы стонали, а корни не думали отпускать. Он глубоко вздохнул. У него болело все, от пяток до зубов. Вор чувствовал печень, сердце и, кажется, что-то около левой почки. Жалел, что не может себя осмотреть. Воображение истязало его картинами синяков и припухлостей, охватывающих каждый сустав. Кожа, как ему казалось, пластами сходила с его тела. Знание, как действует избыток использованной силы на людей, совершенно не помогает, когда сила приходит, когда ей вздумается, и выжимает тебя, как тряпку. Женщина вдруг появилась впереди, неся глиняную миску. Присела рядом и помешала в миске ложкой. «Суп из кролика. Проклятье, наверняка она, Онель. Ты должен поесть». Он смотрел на руки, бледные, покрытые сеткой морщин, на лицо такое знакомое и незнакомое. Он уже видел это лицо у женщины, умирающей на мечере Агвира, на проклятом клинке, который высасывал из нее силы и жизнь. Те самые скулы, тот самый рисунок челюсти, та самая кожа, обтягивающая лицо так, словно вот-вот могла облезть. Неважно, кто из тебя пьет, божественный, лишь наполовину сознающий себя меч или умирающий племенной божок, для смертных нет никакой разницы. Они всегда платят высшую цену. Ешь. Она осторожно влила бульон ему в рот. Медленно. Проглотив несколько ложек, Альцин почувствовал, как распирает у него мочевой пузырь. «Я должен... не беспокойся. Ты был без сознания пять дней. Можешь и дальше ходить под себя, ему это не мешает». Очередной глоток встал у Альцина поперек горла. Он страшно раскашлялся. «Нет», — рявкнул он, глотнув на конец воздуха. «Нет, он должен меня отпустить. Пусть этот сукин сын сейчас же меня отпустит». У него закружилась голова, горло вдруг словно обожгло. «Он спас тебе жизнь!» «Когда бы не он, ты был бы мертв, и уж наверняка полуслеп и парализован. Выкажи ему немного уважения». Альсин не стал повышать голос или ругаться. Ледяная ярость, которая раньше уже вливалась в его вены, на этот раз прошла мгновенно. Внезапно он перестал ощущать боль в теле, да и само тело словно исчезло, удалилось от него. Он медленно ответил, четко произнося слова. «Я не стану ссать под себя, подобно животным. Скажи ему это. Он должен меня отпустить сейчас». е <ни> Корни шевельнулись и ослабили хватку, а Анель застыла с ложкой над миской полуоткрытым ртом. Альцин проигнорировал ее, встал и, не глядя на женщину, шел в ближайший угол. «Что ж, если Ому это не мешает...» Он помочился, чувствуя затылком взгляд, который наверняка смог бы прожать его насквозь и вернулся назад. Он был голым, но это его как-то не смущало. Нагота никогда ему не мешала, в Панкейла молодежь так купалась при любом случае, а кроме того, в глазах Аонель было что угодно, кроме мысли, что она видит в нем мужчину. Альцин уселся напротив, забрал миску и принялся есть самостоятельно. Корни почти исчезли, и только легкие вздутия на полу выдавали их существование. Лед медленно покидал его тело, а его место занимала тупая боль. Вор уже успел оглядеться, он выглядел лучше, чем подсказывало ему паникующее воображение. Только след от удара ножа на правом боку широкий и розовый был новостью. Остальное не представляло неожиданности. Суставы припухли, а синяки под кожей придавали ей интересный оттенок, но не стало хуже, чем при прошлом пробуждении. Собственно, что тебя так радует? — Собственно, я вспомнил, — он заглянул в глаза ведьме, — что в прошлый раз я тоже проснулся голым и в обществе женщины. Забавно. — Забавно? Ну да, та была значительно старше. То есть хоть какой-то прогресс. Он отложил ложку и выпил остатки супа прямо из миски. Мудрость, которую он обрел за несколько лет странствий по побережью континента, говорила, что бы ни происходило, никогда не утрачивая шанс на теплую еду. — Гуалара? — Да. Она едва выжила. Во время вашей дискуссии Ому понадобилась сила. Не знаю, выйдет ли она из этого. Известие это пало на него внезапно, и... Ничего. Альцин ведь знал, тот крик, который, казалось, он услышал снаружи помещения, звучал знакомо. Он знал, только отодвинул это знание в сторону, чтобы оно не мешало. — Это кара за то, что она привела меня сюда? — Нет. Но когда он тянется к силе, не смотрит, через кого ее черпает. Она знала, чем ей грозит появление здесь. Я полагал, что она уже не черная ведьма. Черная ведьмой она останется до конца жизни. Голос из-за его спины зашумел и зашелестел. Нельзя в какой-то миг сказать «Хватит, с этого момента я разрываю все путы, отрезаю корни и делаю вид, что я кто-то другой». Альцин ухмыльнулся и проигнорировал этот голос, полностью сосредоточившись на Аонель. Девушка, которую он помнил, была чуть моложе его, невысокой и худощавой. Представляла собой тот типаж экзотической и красоты, который покорил сердца множества мужчин. Служение в долине одарило ее кожей сорокалетней селянки, ладонями, на которых появились первые старческие пятна, и серыми пронизанными сединой волосами. Только глаза у нее и остались молодыми ясными и чистыми, без следа старческой усталости. И что действительно удивляло, без признаков безумия или отчаяния, которые он мог бы ожидать у того, из которого высосали лучшие годы жизни. «Ты намерен делать вид, что меня здесь нет?» Шелестящий голос звучал иронично. «Нет, но если я верно понимаю, то не имеет значения, в какую сторону я смотрю, потому что в любом случае стою с тобой лицом к лицу». «И это подсказывает тебе твой разум или его знание?» «Это его удивило». «Не знаю». Альсин снова поразился отсутствием серьезных эмоций. «Раньше при таком он бы места себе не находил. Я не думаю, что это имеет какое-то значение». «Как и я. Порой вы становитесь одним». «Это неправда». «Повернись». Я не стану разговаривать с твоей спиной. Лицо на троне притягивало внимание, как вулкан, извергающийся в ночи. Вырезанные в красном дереве глаза почти пылали, губы кривились в дикой гримасе, а само оно, казалось, случилось внутренним светом. Теперь вор даже не глянул бы на человеческое тело ниже. Вы становитесь единством. Губы не двигались, но голос доносился со стороны спинки трона. Он не хочет этого, знает, чем оно угрожает, но не может противостоять определенным вещам. Не думаю. Он хочет меня объять. Нет, глупец. Он не рискнет, потому что подобное плохо закончилось бы для него. У тебя нет знаков, татуировок, что поставили бы барьер а потому ваши души объединились бы самое большее за десяток дней. То, что ты принимаешь за попытки объятия, это шевеление спящего великана, которое, желаешь ты того или нет, стряхивает тебя, как внезапное содрогание кита сотрясает паразита на его спине. А ты тогда сражаешься, будешь его даже если тело твое платит за такое припухлостями и рвущимися сосудами. И хорошо, поскольку не поступай ты так, он мог бы объять тебя помимо своей воли. Случайно. Так это действует. Только когда жизнь твоя под угрозой, он сознательно поддерживает тебя, но цена за такое еще больше. В каком-то смысле он твой пленник, а ты его. Полное объятие было бы его концом. Скорее бы пожрал меня, Сукинсон, раньше... Нет. Колос ума зазвучал со всех сторон. Нет, ты не понимаешь. На севере существует рассказ об одном из ваших богов, Сетрене. Знаешь его? Деревянная маска, казалось, ждала ответа. Нет, это рассказ о том, как он входил в тела животных. А когда нашел, наконец, достаточно мощное, чтобы удерживать его силу, оказалось, что он не стал богом в теле быка, а всего лишь быком с божественной силой, потому что звериное тело навязало ему свою память. Свой взгляд на мир и свои инстинкты. Историю эту рассказывают столетиями, изменяя и перелицовывая ее. Однако зерно истины, которое в ней содержится, звучит так. «Душа, соединенная собственным телом, очень сильна, а скорее тело, соединенное с душой. Оно помнит все, что с ним случалось». Каждый удар сердца и каждое прикосновение ветра к коже — оно сосуд, а душа — это вода. Но сосуд придает воде форму. А вендере носили защитные татуировки по нескольким причинам, и одна из них — это создание барьер, стены между человеком и душой Бога. Без такого барьера любое объятие ставило бы бессмертного в зависимость от того, кто становился бы его сосудом. Татуировки, сила символов, знаков, привязанная к форме. Вы, люди, видите это и сегодня, но игнорируете как слишком невероятное и пугающее. В определенном смысле ты оказываешь ему услугу, отталкивая его неосознанные рефлекторные попытки захватить твое тело. Но у тебя нет охраны. А потому, хотя он далеко в глубинах и редко всплывает на поверхность, ваши души постепенно смешиваются. — Пытаешься меня напугать? — Нисколько. Но задумывался ли ты, каково это — быть человеком? Всякие из вас носят мешок с воспоминаниями, с детства до старости. И воспоминания эти — ваша часть. Если бы ты пережил нападение незбардейских разбойников, резню в родном селе, смерть друзей, похищение и чудесное спасение, когда судно их перехвачено одним из княжеских кораблей, то наверняка при виде любого из жителей севера ты корчился бы или тянулся за оружием, пусть даже и мысленно. — Это очевидно. — А если бы я извлек воспоминания из твоей головы и поместил туда историю о пиратах из одного из южных городов, которые сделали то, что и не сбордейцы ранее, напали... Вырезали и ограбили твою деревню, а тебя самого связали и бросили на дно своей галеры. А потом добавил бы воспоминания о бешеных несбордийцах, атаковавших эту галеру, захвативших ее, отомстивших за твою семью, о тебя в миг капризы или милосердия, доставивших на берег и одаривших несколькими оргами. Такой себе жест сочувствия сироте. Помни, что я изменяю лишь несколько деталей. Лица нападавших и избавителей, которые через годы и так бы стерлись и сделались невыразительны. Но разве в этом случае ты не проставлялся бы выпивкой каждому несбордийцу, встреченному в таверне? Возможно. Тогда ты видишь, как это происходит. Когда бы он получил вместе с телом и твои духовные связи, Страхи, чувство благодарности, уважения, нелюбовь к каким-либо из людей или, напротив, лояльность и признательность к ним. Он перестал бы быть собой. — Хотя он бог? — Боги тоже состоят из воспоминаний. Я полагал, что ты уже об этом догадался, особенно приняв во внимание, что вы потихоньку смешиваетесь. Вор покачал головой. — Это ложь. — повторил он упрямо. Ум вздохнул. Звук был такой, словно ветер зашелестел кроны тысячелетнего дерева. — Ты правда упрям, словно мул. Что ты увидел, когда входил в эту комнату? Он припомнил легко и быстро. Двое стражников перед дверьми. На них были чешучатые доспехи, топоры на длинных рукоятях, шлемы. У старшего не хватало двух пальцев на левой руке. — А когда вошел внутрь? Четырех людей, без доспехов и шлемов, корды, тисаки, ножи, короткие копья, все удобное для схватки в тесноте. Хороши ли они оказались бы в бою? Да. У них шрамы от многих поединков на ножах. Тот, что слева в глубине, был левшой, у того, что справа от него что-то с коленом, он странно ставил ногу. Но двигались они как люди, для которых оружие — часть тела. Многие носят мечи, сабли и кинжалы, но всегда видно, что чувствуют себя с ними не лучшим образом, словно одетые не в свои вещи. «Какие картины висели на стенах?» «Картины?» Он осмотрелся. На кусках досок кто-то нарисовал пейзажи с деревьями ванухи и встающими под кронами леса. Один изображал долину с высоты птичьего полета. Восходы и закаты солнца резали глаз яркой краснотой. Он не заметил их раньше. Вор мог бы поспорить, что уголки деревянного рта насмешливо загнулись? Это ведь всегда привлекало твое внимание, верно? Сперва люди — оружие, потом оценка, чего стоят они, как вероятные противники. Исследование окрестностей. Что, где и как использовать случае битвы. А вне этого зала. Не начинаешь ли ты случайно все чаще глядеть на мир, как на поле потенциального боя. Не приходят к тебе мысли и чувства, которые не являются твоими. Альцин кивнул. Возможно. А может, мне в голову приходят глупые мысли, поскольку я их ожидаю. Может, если бы я полагал, что меня одержала госпожа Ветров, я начал бы непрерывно пускать ветры. Что-то блеснуло в глазницах маски. Ты неодержим. По крайней мере, ничем другим, кроме глупости и упрямства. Но благодаря этому ты еще жив. Он не заинтересован захватом этого тела, даже ценой смешения ваших душ. Правда? Правда. Он познал тебя, и ему известно, что дорога у вас не общая. Это могло бы полностью его изменить, а он этого не желает. Не затем он покинул свою реальность, чтобы бродить по земле в теле вора и мошенника. Хотя много бы дал, чтобы узнать, зачем он вообще сделал. Ужасное подозрение мелькнуло в голове Альсина. — Он? Или же кто? — спросил тихо вор. — Оглянись и скажи, кто за тобой сидит, дружище. Она несколько лет назад рассказала мне историю о матери, храме Реагвира, его мече, о том, во что меч превратили. Собственно, благодаря этой истории я приняла ее к себе, поскольку нужен по-настоящему твердый дух и немалое везение, чтобы сделать то, что совершила она. А счастье — вещь бесценная. Но пять дней назад она добавила к истории некую подробность а ране на руке своего приятеля. Якобы раньше она не считала, что это важно. Вор невольно сжал кулак. Я не чувствовал, когда он в тебя вошел. Сделал он это легонько, и некоторое время его вторжение оказалось затемнено другим, громким и грубым. Растряхнуло половину мира, что был к такому чувствителен. А последние годы он скрывался почти совершенным образом. Хотя мне интересно, имело ли его появление общее с той волной, что прокатилось недавно по миру. Он опередил рождение? Он сделал паузу, и Альтин вдруг понял. Божок, похоже, полагал, что он имеет дело с Авендорем, нынешнего владыки битв, который после войн богов сумел собрать большую часть кусочков своей души в единство и уселся на троне в своей реальности, чтобы принимать почести от смертных с безопасного расстояния. Этому вырезанному из дерева дураку даже в голову не пришло, что может быть как-то иначе. Потому настал шанс получить ответ. «Ты полагаешь, что владыка битв выслал какую-то часть себя с конкретной целью?» «Полагаю, что да. Боги редко это делают». Фрагмент божественной души без поддержки армии верных — это лакомый кусочек для других бессмертных. Впрочем, даже и при поддержке армии империя бросилась бы на него, словно проголодавшийся кот на голову. Кроме того, пробить дыру во мраке требовало бы немалой силы, а выгода могла оказаться мизерной. Но если у него есть здесь маленькая калитка, в виде меча, который некогда служил входом в мир смертных, а кто-то эту калитку приоткроет, можно пробить мрак почти без использования силы и не перебудив притом всех вокруг. Потому-то, полагаю, он и рискнул. Раздался тяжелый вздох. Я не слишком много болтаю. Прости, уже века не разговаривал с кем-то, кто не падает предо мной на колени и не ограничивается покорным согласием. Нет большего одиночества, чем одиночество Бога, окруженного своими любящими верующими. А потому разговор с тобой — освежающий опыт. — К делу. — О том и речь. В словах его чувствовалась улыбка. — Повторю, он рискнул и перешел. Хотя я уверен, что не ожидал повстречать тебя потому что, ну как же, в самом сердце собственного храма наткнуться на потерянное сихийское дитя и городскую крысу. Он наверняка использовал подвернувшийся случай, будучи уверенным, что войдет в тело кого-то из жрецов. Из них многие носят знаки своего бога на коже, а значит, он был бы в безопасности, в меру. Но ему попался ты. Такой каприз судьбы. откуда эта внезапная заинтересованность миром смертных? Не лучше ли, э, небезопаснее ли сидеть в своей реальности и принимать почести? Как делал он это раньше? Ум ответил не сразу, а взгляд его вдруг стал смертельно тяжелым. Не всегда, дружище. Время от времени ваши боги тянулись к этому миру. Были уверены, что уже пришел момент, или от того, что питали убежденность, что минута эта уже никогда не придет. Последний раз так случилось каких-то тысячу лет назад. Когда открылось око Агара, Лаля ослабила свою реальность, пытаясь получить новых верных. Галек почти начал войну с Андайей, а близнецы... <свы> близнецы готовились изменить свою судьбу. А потом оказалось, что она не была той, кем, как они надеялись, она окажется. К тому же погибла быстро и глупо. Голос Бога сделался полушепотом а Альцин вдруг перестал чувствовать его прижимающий к земле взгляд. Потом веками храма сражались друг с другом, аккуратно направляемые невидимыми руками. Резня, погромы, вторжение на чужие территории, священные войны. Со времени нашего возвращения этот мир не тонул в потоках крови, как тогда. И вдруг мик маленькое соплей перешибить государство, у которого не было ничего, кроме горстки слабых чародеев, упорства достойного гранитного валуна и собственного имени на штандартах. И оно разбивает одну армию за другой, а на бессмертных опускается страх, потому что неужели началось? Если они, занятые собственными войнами, проглядели это, невидимые руки отдергиваются, врата божественных реальностей захлопываются, а сражающиеся друг с другом храмы утрачивают прямую поддержку. И империя растет в силе, потому что людям надоели бесконечные войны, и они переходят под ее крыло. Тогда было не оно, но, возможно, это начнется сейчас. Альсин понял, что именно о таком и вспоминала Гуалара. Старый умирающий божок бессмысленно бормотал, поскольку ум его отказывал. Пора привлечь его внимание. Вор набрал побольше воздуха. — Это не он, — сказал он спокойно. Конечно, деревянная резьба не дрогнула, но Альцину показалось, что взгляд ее пал на него, словно тысяча балластовых камней. Что не он? Это не владыка битвы, о котором ты думаешь. Не тот, кто после войн богов ушел в свою реальность, чтобы зализывать раны. Нет. Это «нет» предваряло тишину, бездонную ледяную, словно морские глубины. Нет. Не все в Уавендере сумели собраться назад. Из того, что я знаю, один из них оказался изгнан за мрак, но не в реальности бессмертных. Да? Альцин почувствовал это «да», как дрожь пола и стен. Похоже, он, наконец, привлек все внимание башка сиехийцев. Кулак битвы Реагвира. Тот, кто сошел с ума после смерти дочери, и пытался резню ответить на то, что посчитал своей обидой. Вот кто он. Вор постучал себя пальцем по черепу. «Он здесь. И знаешь что? В его воспоминаниях я вижу, как ты режешь океан животом длиной в четверть мили. Плывешь, и тебе нет нужды в веслах или парусах. Я вижу многих подобных тебе, как их прибивает к нашим берегам, чтобы грабить и уничтожать, и загонять людей в глотки ненасытных кораблей с бортами золотыми, бронзовыми, черными и красными. Я вижу...» Я помню охранительные заклинания, сломать которые стоило жизни многим магам, и даже о Вендере. И вижу, как штурмуют ваши корабли, пока те, наконец, не отплывают и не бегут за край мира. Тишина углубилась. Вор не отводил глаз от деревянного лица, потому что ему казалось, что сделаю он это. Опусти взгляд на долю секунды, прерви молчаливый поединок, и разверзнется ад. Я гляжу, и хотя не желаю в то верить, но мне приходится, поскольку... Если образ этот говорит правду, он указал на рисунок, показывающий долину с высоты птичьего полета. И если соединить линии все внешние древа в анухие, получится обрез корабля длиной более четверти мили и шириной в 150 ярдов. Тишина. Альцин напрягся Если Оум не ответит, придется вырываться отсюда, одолевая стражников, и наверняка сотню ведьм. Пробиваться через половину острова, добираться до Камана, захватывать какой-то корабль и убегать. Надо бы успеть до ночи. Отчего ты улыбаешься?» Голос Бога был тихим и ласковым. И абсолютно спокойным. «Глупые мысли бродит в голове». Вор искренне улыбнулся. «Позволяю, просто так, чтобы время убить. А те воспоминания, они правдивы?» «Тишина». Альцин почувствовал мурашки между лопатками и медленно развернулся. Впервые со времени разговора с Оумом поглядел на Аанель. Та тряслась, лицо ее покрывал пот, а волосы липли к лбу. Бог использовал ее как канал для силы, и она выглядела так, словно вот-вот должна была потерять сознание. Но когда Альцин наконец перехватил ее взгляд, в глазах ее проступала решимость и отчаянность. Умерла бы за Оума, не раздумывая. Шторм продолжался десять дней и ночей. Закончился лишь после того, как над миром снова взошел рассвет. При звуке первых слов ведьма открыла рот. Не знаю, сколько дней продолжалась тьма. Непросто было оценить без солнца и звезд. Вроде бы, как решили после семь, но для меня это могло продолжаться и месяц. Поставить барьер мрака вокруг мира. Только безумец смог на такое решиться, но она была сильна и бешена. Как же она была сильна! Одним движением ломала любое сопротивление. Вор глянул на спинку трона. Тени, ложащиеся на резьбу, приводили к тому, что та выглядела подавленной. Мрак создали изо всех, мертвых снов и мечтаний. Мы решили, что отплывем. Бессмертный флот, название, говорящее о нашей гордыне и спесе больше, чем все остальное, должен был отправиться на поиски мифической пустой ветви. Я опоздал. Успел бы, но ваш бог моря решил соединить своих авантюри Хотя у него это не слишком-то получилось. Сперва он соединился в четыре, а потом и в две части. Те приняли имена Ганнер и Айлурди. Словно бы желали сохранить связь с тем, чем они были раньше. Ганнирульди. Имя всплыло не пойми откуда. Сопровождало его чувство обиды и оскорбления. Генерульди, мошенник, лжец и неудачник. «Мои воспоминания...» — Альсин прикусил язык. «Его... его воспоминания говорят нечто иное. Вас оттолкнули от берегов намного лет раньше». «От берегов — да. Но не с лица моря. Мы плавали, ожидая и ища иной путь». Порой мы даже поддерживали одну или другую сторону в вашей войне. Но тогда кулак битвы уже стал безумцем, что уничтожал все, встававшее у него на дороге, не интересуясь остальным миром. Я сам перевозил отряды Галега, которые должны были сражаться с тобой. С ним. На юге. Потом... Когда стало понятно, что тут для нас нет места, мы уплыли. Часть погибла по дороге. На океанах внутри миров, в морях красных от крохотных креветок, поедание которых вызывало расстройство ума. Посреди вечных штормов ошибки низха, в битвах с морскими чудовищами размером с горы. Часть отделилась на много лет ранее, чтобы искать иной путь, задолго до того, как мы прибыли сюда. Потом мы обескровились в глупой, бессмысленной войне, которая стоила нам многих братьев. А когда раздался приказ, мы отплыли искать ветвь, что нас примет. Ты остался. Не по собственной воле. Это был шепот, но прозвучал он со всех сторон, сразу встряхнув вора. «Я дал поймать себя врасплох шторму, который начался, когда Ганирульди пытался соединить своих Авендари в одну сущность. Распадался и пытался снова, снова делясь. Я никогда не видел таких волн. Никогда. Они переламывались надо мной». Затапливая палубы, распахивали подо мной бестонные пропасти. А когда пришел мрак, я потерялся. Не знал, где солнце и луна, ведь я мог их чувствовать, даже когда они прятались за спину мира. Звезды сделались лишь воспоминаниями. Наступила темнота, и в ней я переваливался по океану безумия, которыми стали здешние воды. Божок замолчал. Пауза затягивалась настолько, что Альцин начал подозревать, что Оум уснул. — Это была какая-то гора или хребет. Голос бога сиехийцев сделался едва слышным шепотом. — Знаю. Я ударился хребтом, и тот разлетелся. Множество осколков. Примерно за полдня до того, как на небе появилось солнце, Мои дети, мои дети тонули, когда вода ворвалась внутрь, поднималась все выше, но я знал, что не сумею их спасти. Да, я был кораблем бессмертным, кораблем и капитаном вместе, и я их подвел. Остатками сил я нашел остров. Вплыл в устье небольшой реки и остановился, а потом земля затряслась в сильнейших корчах, которые только помнил мир. И обрывы вокруг реки вдруг опали, отрезая ее течение. Малуарина сперва превратилась в озеро, а потом нашла себе другое русло, а я остался здесь. Мои же дети! Мои дети были испуганы. Твой экипаж? Нет. Эй-хей. На моем языке это члены семьи, дети, внуки, правнуки. Они были не экипажем, а частью нашего небольшого мирка. Восемь тысяч душ. Столько их уцеляло. И я... Когда вода сошла, я почувствовал под спиной влажную землю. Камни, глину, ил. Болело. Так сильно болело. Я сотни лет плыл по водам, а теперь камни пытались раздавить мое тело снизу. Я знал, что уже никогда не вырвусь из объятий земли, поскольку это ревнивая любовница. Я никогда не поплыву свободный вперед. «Я хотел умереть. Ты даже не представляешь, как сильно я хотел тогда умереть!» Тихий всхлип заставил Альтина оглянуться. Глаза Аннель были прикрыты. Она плакала. «Но я не мог. Мои дети, они были напуганы сильнее меня в отчаянии. Не могли прийти в себя, боялись суши, земли, травы, деревьев. Некоторые выбирали смерть, перерезали себе вены и окропляли мое тело кровью. Ты умираешь, а мы не можем и не желаем жить без тебя, говорили они. Восемь тысяч душ мне пришлось жить. Я хотел умереть и одновременно хотел выжить, и это желание бросило вызов предназначению. Проклятие! На этот раз Альцин мог поклясться, что деревянное лицо улыбается. Тело мое вознесло к небу песни жизни. Хотя никто не думал, что такое возможно. Меня ведь вырезали из живого дерева, которое вдруг вспомнило, чем оно было. Мои ребра шпангоуты облачились в одежды листьев. Мой сломанный хребет вздохнул с облегчением. Пустил корни, и вместо того, чтобы сражаться с землей, принялся от нее кормиться. Древо ванухи предстало пред миром, который не был готов его принять. Древо? Единственное, то, что ты видишь над землей, — это не отдельные деревья, но ветви. Все они обладают одним корнем. Все части единого древа — меня. Потому я не приношу плодов, не начинаю новой жизни, не могу оплодотворить себя сам. Но ветер разносил пыльцу моих цветов, а здешние дубы оказались слегка мне родственны. Этого хватило, чтобы возник новый вид, растущий лишь здесь. Анухейский дуб. Я уйду, а мое потомство, выродившееся, будет тысячелетиями шуметь песней, которые никто уже не поймет. «А когда ты уйдешь?» Вопрос выстрелил из Альцина, словно и не он его задал. «Скоро!» В голосе Оума не была слышна обида. «Ежегодно немало моих слуг отдают жизнь» чтобы я еще немного с ними остался. Но это цена, на которую я соглашаюсь все менее охотно. Сперва в небо устремлялись 83 ветви, теперь их 22. Я умираю. Потому что даже боги стареют и умирают. Ты не Бог. Не такой, как наши. Альцин проигнорировал оскорбленное фырканье женщины за его спиной. — Нет, не такой. Но вашим богам потребовались все их силы, чтобы заставить нас отступить. И они атаковали каждый корабль отдельно, не осмеливаясь бросить вызов всему флоту. Меня с ними роднит больше, чем ты можешь понять, Альцин о Вендах. Ставшая оффендори безумного бога. Знаешь, я только сейчас заметил схожесть. Забавно». «Ага, просто со смеха лопнуть». Вор кисло скривился. «Вместо того, чтобы по-глупому радоваться, скажи лучше, отчего ты меня не убил». О, пока ты лежал без сознания, я об этом подумывал. Ослабление реагвира — хороший ход». Но я выбрал предоставить ему укрытие и помощь. А теперь, когда я знаю, кто ты, убить соотца моих нынешних детей...» Вор раскрыл в удивлении рот. «Как видишь, не только у тебя есть припрятанные неожиданности. Аонель, покажи ему Кстадар. Все, что там есть...» Интерлюдия «Что теперь?» Малышка Канна не ответила. Уже несколько дней после того, как они вышли из пасти богряного великана, она не покидала свои комнаты, пребывая в компании лишь молчащей Иевы. И от эха она, казалось, не замечала, что он сперва принимал даже с некоторым удовольствием. Но с каждым днем ему было все труднее найти себе место. Сидеть в четырех стенах и пялиться на потолок,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 Ее глаза снова заволокло легкой дымкой. Тут и там беспорядки и война. Чтящий бальт Матран против местного божества. Та сущность мече, тот протобог, мог выбрать себе в качестве противника рыбку и поменьше. Госпожу войны, голега, дресс, быка, даже проклятущих близнецов. Но он натравливает своих жрецов и алкалитов на нее. Зачем?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 Впутала в свои планы владычицу судьбы, а она бросает кости на нескольких столиках одновременно с несколькими прочими игроками. У каждого своя цель. И у каждого своя, но всюду виднеется тень одной из трех сестер. Китча, Лабая, Агевра. Всегда на месте. Только это я и понимаю. Ох, отмахнулась малышка Канна. То, что Эфра станет обманывать, я знала с самого начала. Еще до того, как повстречала Лабаю.